Поучение. Взгляните на сего молодого принца. Он уже вступил в единоборство с теми главными опасностями, которые нам посылает жизнь — быть убитым или преданным, а также с теми, какие таятся в наших желаниях и даже в наших великодушных мечтах. Правда, он проходит шутя между всеми угрозами, но такова привилегия юности. Влюбляясь на каждом шагу, он еще не ведает, что именно любовь лишит его той свободы, которую тщетно домогалась отнять у него ненависть, ибо для защиты его от людских злоумышлений и капканов, расставляемых его собственной природой, жила на свете одна женщина, и она его столь сильно любила, что от этой любви умерла та, кого он называл. Моя мать королева.